И ничего страшного. Вот сто вам не только захотеть, и пожалуйста, две тысячи долларов. Хвасталась перед котом Зинаида, когда уже валялась дома перед телевизором. Сегодня она даже не пошла к столу, когда ее Юля звала на традиционный борщ. Как бы там ни было, надо себя готовить к новой должности. Схуднуть местами. Так что Зина ограничилась парочкой пирожных, которые заботливая Татьяна сунула в сумку, да ещё выкусила коробочку птичьего молока, скромный татянин подарок за спасение сына. Теперь можно было валяться на кровати и мечтать о перспективах. Ты вот котяра, не облизывай шорстку больше. Скоро будешь с соседским кошкой хвастаться, что тебя гладил менеджер по кадрам. Кот только согласно урчал и жмурил янтарные глаза. Зинаида и сама не заметила, как её веки отяжелели, дыхание стало глубоким, затем оно перешло в сопение, а потом из глубины души его все вырвался сочный храп. очнулась женщина от требовательного стука в дверь Зинаида Ивановна, вы живы там? Выходите завтракать. Вы же вчера ничего не кушали, у вас желудок съёжится. Зинаида Ивановна. Ой, может позвать Игоря, чтобы он дверь вынес? Волновалась Юля, заглядывая в замочную скважину. О, господи! Спалашила Зинаида, протирая сонные очи. Стоит только даме решить отдохнуть немножко, Юленька, что же вы так ломитесь, будто на вас лесорь напал? Какой завтрак, когда время ужинать? Зинаида открыла дверь, и в комнату впорхнула свежая и бодрая Юля. Что вы, Зинаида Ивановна? Ужин? Вы великолепно проспали. Я вас будила, будила. А Игорь сказал, что у вас, вероятно, какая-нибудь акция голодовки из-за безработицы, и чтобы я не вмешивалась в ваши политические убеждения. А я так подумала: завтракать-то и при убеждениях ведь можно, правда? Мурзю, Кутику мой золотой, уже 10:00 утра. А ты ещё к миске не подходи. Какой ужас! Зинаида Ивановна, прекращайте морить тебя голодом. Я вам омлет приготовила с петрушкой. Девчонка совсем недавно выскочила замуж. И множила себя хлопотливой хозяюшкой. Забот об одном муже ей явно не хватало. Детьми, ребята, ещё не обзавелись, поэтому девчонка опекала всех, кто попадал в её поле зрения. Так что Зинаиде и коту, находившимся в нём почти постоянно, доставалось. Однако они вовсе не возражали. Вот и сейчас Зинаида пригладила встрёпанную косицу и мило улыбнулась соседке. Детонька, можешь передать Игорьку, что у меня совсем нет повода для убеждений, тем более для политических. Я вчера устроилась на замечательную работу. С понедельника выхожу. Подожди-ка. А что, уже в самом деле 10:00 утра? Вот. Девчонка подскочила к столику, где у Зинаиды тикал будильник, и сунула часы соседки прямо в нос. С чего бы мне врать? Кстати, а омлет совсем остынет. Поторопитесь. Зинаида поторопилась. Тем более, что ее ждал не только омлет, но и серьезные дела. Юля, а мне никто не звонил? Спросила она за столом. Как же, звонили несколько раз. Женщина какая-то, потом мужчина. Правда, он не сказал, что мужчина, просто сопел в трубку. Но я решила, что это вас и именно мужчина. А еще женщина ей говорила, да? Но я ей строго, насторгая, сказала, что не стану вас тревожить. Вы хлебушек маслом масшти. Хорошее масло, дорогое. Юля вскинула Зинаида. Это же мне по делам звонили. Ну и чё теперь делать? Ты понимаешь, что от меня уплывает крупный гонорар. Девчонка ни сколько не опечалилась. А я говорю кушайте. Ваш знакомый телефончик оставила. Потом позвоните. Кстати, Зинаида Ивановна. Вы не знаете, как в Мурзика петрушку запихать? Он совсем не ест овощей, а ему просто необходимо углеводы. А ты, Ёленька, подыщи умненькую статейку про эти самые углеводы и прочитай коту. Он, видишь ли, на слово не привык доверять. А телефончик мне дай. Устроившись возле новенького телефона, который, к слову сказать, приобрели квартиранты, Зинаида стала нетерпеливо нажимать кнопки. И едва заслушав, как на том конце провода сняли трубку, сразу защебетала: "Алло, здравствуйте, вы мне звонили, я временно не могла. Зинг, ты что ли? Отозвалась Татьяна. Я тебе звоню, звоню, приезжай ко мне, поболтаем. Знаешь, где я живу? Записывай."